Анна Завгородняя Любимые женщины Лорда Фелтона Глава первая Это был не первый балл в моей жизни. Начиная с 17 лет, я успела побывать на множестве подобных приемов, но именно сегодня смогла понять ощутимую разницу между баллом в провинции и И столичным раутом в разгар ярмарки невест, когда молодые леди на Выданье, сверкая драгоценными украшениями и улыбками, в дорогих нарядных платьях, безупречно воспитанные и скромные, в сопровождении родителей ищут свою судьбу среди молодых холостяков высшего света, а не просто проводят приятное время в общении и танцах. Особняк, в котором состоялось торжество, принадлежал малознакомой мне леди Милтон. и поражал своими нескромными размерами и вычурной изысканностью. Под стать ему была и хозяйка дома статная, улыбчивая леди с длинным лицом и соответствующим лёгкой улыбке проницательным взглядом, которым она то и дело одаривала молодых людей, находившихся в её доме. Насколько я узнала от Пенелопы, дочери своих новых опекунов, леди Милтон давно пыталась выдать замуж единственную дочь. Девица весьма болезненного вида и уже давно перешагнувшая возраст дебютантки. Несмотря на значительное приданое, желающих соединить судьбу с молодой леди Милтон от чего-то не находилось. Но её мать не теряла надежду и сезон за сезоном приезжала в столичный дом и открывала его для гостей. Агата. Прозвучавший рядом голос привлёк моё внимание. Повернувшись, вздохнул, увидев Персивеля у итнии. Сын моих опекунов, молодому мужчину статного и привлекательного на вид, но с непонятным взглядом, который меня насторожил с момента приезда в город. Было в нём нечто отталкивающее, несмотря на изящные манеры и довольно красивую внешность. Молодой человек был высок ростом, обладал густыми вьющимися волосами, отливавшими рыженой, и правильными чертами лица. Я взял на себя смелость принести нам игристое вино. Проговорил перси и, протянув мне бокал, встал рядом, пригубив свой. Попробуйте, Агата. Вам непременно понравится. У леди Милтон всегда отличная вина и кухня. Благодарю. Кивнула в ответ и попробовала вино. Оно действительно оказалось не дурно. Не то чтобы я знала толк в винах. Пила редко и сегодняшний вечер был просто исключением. Возможно, потому что мне в какой-то степени хотелось снять напряжение и талику волнения от необычайного количества незнакомых людей, заполнявших зал. Как я рад, что сегодня имею честь сопровождать вас на светский раут, продолжил Персиваль. Если желаете, я могу рассказать вам почти о каждом, кто находится в данном собрании. добавил он и подтвердил свои слова уверенной улыбкой. Боюсь, не имею особого интереса, ответила я и не солгала. Да, уитни вывели меня в свет, но я не собиралась искать себе мужа. Да и зачем, если всего через год стану самостоятельной леди, у которой будет всё, чего она только пожелает. Мне уже 20 лет. Ещё год, и я буду совершеннолетней и независимой. Заеду в свой дом и заживу так, как нравится только мне. Благо родители до да хранят добрые боги их светлые души. оставили мне достаточное состояние, к которому присоединились деньги опекуна, не имевшему прямых наследников, и пожелавшему оставить все имущество мне, своей крестнице. Тогда я уже сама стану решать, что буду делать и за кого пойду замуж, если, конечно, решусь на этот шаг. По крайней мере, брак пока в мои планы не входил. И что бы мне ни твердила леди Уитни, я стояла на своем, понимая, что имею право это делать. «Возможно, вы желаете потанцевать?» не унимался Персиваль. «Все юные леди просто обожают танцы, и уверен, вы не исключение, дорогая Агата». Эта его «дорогая Агата» прозвучала несколько фривольно, и я лишь покачала головой, оставаясь на месте с недопитым бокалом вина в руке. Танцевать хотелось, но почему-то не с ним. Персиваль хотел было сказать что-то еще о... на положение спасла Пенелопа, подошедшая к нам с неизменной улыбкой на полных губах и в сопровождении двух очаровательных леди её возраста. "О, Агата", проговорила она весело. "Мои подруги, мисс Уильямс и мисс Элвис, хотели бы познакомиться с тобой. Я и решила, почему нет? Ты же не против?" Я против не была, потому что новые знакомые спасли меня от внимания Персивеля, а условности между женщинами были ничтожны. Пенни и её подруги тут же окружили меня, оттеснив прочь Персивеля, который явно не был доволен таким положением дел. Я же напротив смогла выдохнуть свободно. Относительно молодого лорда Уитни у меня было странное предчувствие, будто он ухаживает за мной с определёнными намерениями, а не потому, что желает просто быть любезным. Девушки некоторое время засыпали меня вопросами о том, как живётся в провинции и сколько раутов я посещала в месяц. Были ли там достойные женихи, а затем как-то незаметно разговор перетёк на обсуждение присутствовавших в зале молодых и свободных джентльменов. Кажется, этих девчонок волновали только разговоры о романтике и симпатиях, но всё лучше, чем внимание Персивеля. Лорд Гремстон снова ухаживает за Гледис Догерти. проговорила хорошенькая мисс Элвис, бросая взгляд на молодую пару, стоявшую неподалёку от нас подле высокой колонны. И она, кажется, не прочь принимать его внимание. Почему нет? Гремстон, отличная партия, тут же ответила Пенелопа. Но он же намного старше её, тихо возмутилась мисс Уильямс. Ему скоро 40. Зато у него приличный годовой доход и большой дом с двумя дюжинами слуг. А ещё у него отличная конюшня и жеребцы, которые уже второй год берут главные призы на летних скачках, парировала молодая леди Уитни. Ты говоришь так, потому что ухаживает он не за тобой. Сама бы вряд ли согласилась принять его руку и сердце, хихикнула мисс Элвис. Для меня важен не возраст супруга, а его положение в обществе и статус, важно ответила Пенни. Матушка всегда учила меня, что в жизни важны не чувства, а не быстро проходят. А вот положение в обществе истинно значимый пункт для любой женщины. Девушки переглянулись, и вдруг мисс Элвис округлила глаза, проговорив: "О, на бал пожаловал сам лорд Фэлтон! Вы только взгляните!" Подруги странным образом оживились и на какое-то время замолчали, обратив своё внимание на мужчину, который только сейчас вошёл в зал в сопровождении двух красивых женщин. Он вел обеих под руки, и мне хватило одного взгляда, чтобы понять — это его мать и наверняка сестра. Слишком уж эти трое были похожи. Судя по всему, лорд Фелтон был значимым гостем, поскольку леди Милтон, едва завидев вошедших, извинилась перед своими собеседниками, незнакомой мне пожилой читой, и поспешила встретить новоприбывших гостей, сияя своей безупречной улыбкой. На этот раз, как мне показалось, улыбка была действительно искренней. А значит, Фэлтонов здесь ждали. Кто это? спросила я, наклонившись к плечу Пенелопы. Девушка оглянулась на меня и проговорила: "Ах, да, ты же ещё не знаешь". Загадочная улыбка тронула её губы. "Лорд Дориан Фэлтон, самый завидный жених в столице. Богат, красив и связан кровью с фамилией его величества". А кто рядом с ним? Спросила я то, о чём уже и так догадывалась. Это его матушка, леди Элинор Фэлтон, и сестра, леди Дэнби Эшли. Очень изящные дамы, не находишь? Я находила только то, что все присутствующие в зале как-то разом притихли и обратили свои взоры на эту троицу. И пока леди Милтон развлекала Фэлтонов разговором, я развлекалась тем, что рассматривала их. От чего-то первый взгляд привлекла именно леди Элинор. Это была высокая, стройная женщина лет пятидесяти. Она была одета в темное платье из дорогого лирнийского шелка. На вид оно оказалось совсем простым и уступало в покрое большинству нарядов, представленных на балу. Но я знала, сколько может стоить отрез этого шелка, и понимала, что позволить себе подобное могут только действительно состоятельные люди. У женщины было узкое лицо и пронзительные светлые глаза — та контрастирующей с тёмными почти чёрными волосами, уложенными на голове в виде короны. То, как она осматривала присутствующих и как смотрела на хозяйку дома, говорило о том, что женщина знает себе цену. Её дочь была очень похожа на мать, но имела более миловидные черты. Она была более улыбчивой и отвечала на вопросы леди Милтонс с большой искренностью. А вот её брат был действительно красивым мужчиной. «Наверное, я прежде не встречала никого подобного. Статный, темноволосый, он с важным видом держал под руки своих спутниц и излучал уверенность в себе». «Любая из девиц, присутствующих в этом зале, просто мечтает выйти за Фелтона», — шепнула мне Пенелопа. «Неужели любая?» Я улыбнулась. «Подобное виделось просто невозможным. Я вот, к примеру, за него бы не пошла. Но я ни за кого не хочу замуж, еще не встретила того единственного». Если вообще встречу. Да, но он закренил их хвостяк. Ни одна из местных девиц ещё не могла похвастать тем, что привлекла его внимание более чем на два танца, шипнула мне на ухо молодая леди Уитни. И сама понимаешь, что это означает. Это означало, что мужчина был предельно вежлив и не давал повода для того, чтобы его заподозрили в романтическом интересе. И всё же, он был здесь, мелькнула подозрительная мысль. Что делает холостяк, не желающий соединить себя узами святого брака на празднестве девушек на выданье? Я с интересом смерила мужчину взглядом, затем снова посмотрела на его матушку. Статная женщина в тёмных шелках, от чего-то напомнила мне хищную птицу. Скорее она походила на ворону, которая опекает своих птенцов, пусть даже давно оперившихся и свободно вылетающих за пределы гнезда. Скорее всего, появление на балу Фэлтона решение его матушки. Полагаю, ей, в отличие от сына, хочется, чтобы он наконец нашёл себе девушку по сердцу или по другим соображениям, которые имели место быть в обществе. А потому, решив не застрять на новоприбывших интерес, я отвернулась, предоставив Пенелопе и её подругам любоваться на недоступного холостяка. Благозаскучавший Персивал, не выдержав конкуренции с Фэлтаном, куда-то ушёл, оставив меня с бокалом недопитого вина в руке. Решив занят себя чем-то, помимо изучения важных гостей, направилась гулять по залу, стараясь при этом не попасть в поле зрения старшей леди Уитни, которую не так давно видела неподалёку, разговаривающей с какими-то почтенными дамами. Я миновала группу беседующих мужчин, затем немного посмотрела, как танцуют кадриль, а после незаметно покинула зал, в котором становилось слишком людно и душно, и оказалась на овальном балкончике, открывавшем вид на парк. разбитый перед домом. Здесь для удобства стояли стулья, и я, недолго думая, опустилась на один из них, наслаждаясь свежим воздухом и относительным покоем, когда до моего слуха донеслись голоса. Говорили где-то рядом, скорее всего, на балконе, расположенном выше. Сначала я хотела было покинуть свое уединенное место, так как считала не тактичным, пусть даже невольно, но подслушивать чужие разговоры. когда услышала собственное имя. Это пробудило моё любопытство, потому что я узнала и голос, говоривший. Да, её зовут Агата Элдридж. Она из тех самых Элдриджей, о которых ещё несколько лет назад говорили буквально все. Прозвучал голос старшей леди Уитни. Семья тогда погибла. О, вы несчастный случай. Экипаж, в котором они возвращались домой, перевернулся, и знаешь ли, так неудачно. Да-да. Припоминаю это страшное происшествие. Карета, кажется, сорвалась с утёса? спросила собеседница супруги моего опекуна. Да, истинно так. За девочкой присматривал старший брат моего дорогого Джона, но несколько месяцев назад он скоропостижно скончался, и вот девушка приехала к нам. То, что вы приняли её, делает вам честь. Услышала я и невольно поджала губы. И если бы хоть кто-то спросил меня, чего я хочу и где хочу жить, ни за что не остановилась бы в доме Уитни. Все они, кроме разве что Пенни, были со мной любезны до сладкого привкуса на губах. Полагаю, разгадка заключалась не в моих душевных качествах, а в той сумме, которую сэр Джон и его семья получали из моего наследства как опекуны. Да. Мы с Джоном добрые люди, и тебе об этом известно, как никому другому, Мария, сказала леди Уитни. Ты ведь понимаешь, что значит иметь под крышей дома не одну девицу на выдыне, а сразу двоих. Эта гата может помешать планам моей дочери и её дебюту в этом сезоне. Признаюсь, я искренне надеялась, узнав, что она приезжает к нам, что девица чистая дурнушка, а она оказалась весьма миловидна. И теперь, а я это вижу, «Те мужчины, которые прежде обращали внимание на мою пенелопу, засматриваются на леди Элдридж». Я невольно усмехнулась, услышав такие слова и пытаясь вспомнить, где, когда и, главное, кто засматривался на меня в ущерб младшей леди Уитни. Неужели, когда прогуливались с Пенни и Персивалем в городском парке? Или в тот единственный раз, когда мы посетили театр? А еще я, честно говоря, не заметила толпы поклонников подле юной леди, Да, она была мила, даже очаровательна, но пока никто не проявлял к ней того особого интереса, который проявляют мужчины, когда влюблены или когда просто намерены жениться. Так что отпугивать пока было некого, да я и не собиралась. «Ну что ты такое говоришь, Эдна?» — продолжился разговор. «Какая же она миловидная! Вот ни капельки, а обычная провинциальная простушка. Ни кожи, ни манер, разве что только зубы у нее крепкие и волосы густые». Я прикрыла ладонью рот, опасаясь, что рассмеюсь и буду обнаружена. Затем всё же поднялась и шагнула было в зал, когда следующие слова леди Уитни заставили меня уронить руку и застыть подобно одной из мраморных статуй, что украшали парк внизу. Мне всё равно. Я уже всё продумала, Мария, и решила выдать её замуж за своего перси. Решительно сказала леди Уитни. Мне как-то сразу сделалось не по себе». «Вот оно что», — подумала я. «Значит, мои подозрения оказались правдивы, и этот хлыщ не просто так увивается вокруг». «Я так подумала, почему нет? Я и сына пристрою, и для пенелопы эта девица более не будет представлять никаких угроз». «Вот и правильно, Эдна». Только действовать надо быстро. Через полгода ей исполнится 21 год, и мы более не будем её опекунами. Внутри у меня что-то перевернулось, стало обидно. Волна разочарования и даже раздражения поднялась в груди. А что-то захотелось что-то сказать или сделать, чтобы эти сплетницы там наверху поняли, что разговаривать о подобных вещах не стоит там, где их могут услышать посторонние. Полная какого-то внутреннего разочарования, я стремительно шагнула вперёд и, сделав всего несколько шагов, ахнула, неловко налетев на высокого мужчину, одетого в тёмный изящный костюм. Наше столкновение оказалось столь внезапным, что я растерялась, а вот он отреагировал молниеносно, успев обхватить меня за талию. Несколько секунд мы стояли вот так прижавшись друг к другу. Я совсем не романтично уткнулась носом в белую рубашку джентльмена. И кажется, даже услышала биение его сердца под тонкой материей и ощутила аромат дорогого одеколона, когда, опомнившись, отпрянула назад. Меня удерживать не стали. Сильные руки отпустили словно бы с неохотой, а когда я подняла голову и взглянула на незнакомца, чтобы принести ему свои извинения, слова замерли на губах, поскольку на меня с насмешкой смотрел самый знаменитый и закоренелый хластяк столицы. лорд Дориан Фелтон собственной персоной. «Сама не знаю почему, но на мгновение будто лишилась способности говорить. Мужчина был так неприлично близко, и эти его глаза, темно-карие с вкраплениями золота, ни у кого прежде не видела подобных глаз. Наверное, именно это меня и заворожило настолько, что я забыла о правилах этикета». «Очень оригинальный способ». Проговорил вдруг Фэлтон, изучая меня пристальным взглядом. Сами додумались, или вас кто-то надоумил, юная леди? Что? Я моргнула и даже на время забыла о том, что услышала на балконе. Я говорю, что вы выбрали оригинальный способ, чтобы познакомиться со мной. Очень надеюсь, что за всем этим неприятным столкновением не стоит моя дражайшая матушка. Тут меня осенило. Он что? Решил, будто я таким способом, решилась с ним познакомиться и обойти правила приличия. Да что он вообще возомнил о себе, этот завидный холостяк? Неужто решил, будто все присутствующие в этом зале девицы на выданье только и грезят браком с его сиятельной особой? Милорд, проговорила спокойно, хотя внутри всё бушевало от гнева. Полагаю, вы сделали неверные суждения. Я не имела ни малейшего желания знакомиться с вами прежде, и менее всего хочу быть представлена теперь. Простите, что толкнула. И на этом всё. Сказала и запрокинула голову глядя на мужчину. Он же посмотрел в ответ. На красивых губах лежала надменная улыбка, полная превосходства и какого-то откровенного, как мне показалось, интереса, способного задеть за живое нежную девичью душу. Боже мой, как он мне не понравился. Я в жизни не встречала более надменного и напыщенного мужчины. Да, он безусловно хорош собой, даже более, чем хорош. Но, как говорила моя нянечка, с лица воды не пить, и полагаю, на внешне привлекательности заканчиваются все его положительные качества. Мужчина откровенный грубиян, и меня ничуть не обманывает его благородный вид и роскошный наряд. а как смотрит, как смотрит, будто на мне и одежды нет совсем. Хочется обхватить себя руками и закрыться от пристального взгляда этих карих глаз. Услышав мои слова, он, впрочем, на долю секунды засомневался в своих суждениях, когда рядом с нами послышался пронзительный резкий голос, принадлежавший какой-то незнакомке. «О, лорд Фелтон, вот я вас и отыскала. Моя Джейн уже готова танцевать. Вы же помните, что обещали ей сегодня танец?» И вот сейчас самый удачный момент хочу вам сказать. К моему удовольствию Дориан побледнел. Он резко обернулся и увидел, как из толпы гостей к нам движется ураганом пышная женщина в зеленом платье. Шла она целенаправленно и тянула за собой за руку молодую особу лет восемнадцати на вид. Она была мила, но довольно упитана, розовые щеки так и дрожали на ходу. У меня даже дрожь удовольствия пробежала по спине, стоило представить, как утончённый и высокий завидный холостяк Фэлтон кружит в вальсе эту девушку. А ещё прилестнее было бы представить себе, как они лихо отплясывают кадриль. И вот даже не знаю, кого в этой ситуации более жаль: надменного ми lordа или эту бедную девушку. Боги, прошептал Дориан и закатил глаза. Подачими, лорд, сказала я весело и подавила рвущийся из горла смех, шагнув мимо мужчины, когда он внезапно схватил меня за руку и потянул за собой. Что вы себе позволяете? ахнула я, но тут Фэлтон наклонился ко мне и прошептал: Кто бы вы ни были, леди, спасите меня, прошу вас. Я хотела было высвободить руку, но поняла, что мы невольно привлекли всеобщее внимание. На нас оглядывались, косились, и по залу пробежали шепотки. в то время как ураган и ее дочь приближались к нам на неминуемой скорости, так что столкновения было не избежать. «Да как вы смеете?» — ахнула я. «Лорд Фелтон, ну что же вы!» — произнесла эта незнакомая женщина в зеленом. Ее дочь раскраснелась, ее щуки из розовых стали пунцовыми. «Имейте же сердце!» — почти прорычал Дориан. Я медлила всего секунду, затем прошипела в ответ. Только если, извинитесь за свои слова, милорд. Он намикстиснул зубы и взглянул на меня так, словно я была сосредоточьем всех бед в его жизни, а потом произнёс: "Я прошу прощения за свою грубость, леди э-э Тут он замелся. Леди Элдридж, сэр", подсказала мужчине Да, мы не были представлены друг другу, но ситуация была в чём-то комична, и кто-то внутри меня решил позабавиться над происходящим. Наверное, сыграл свою роль подслушанный разговоры и это столкновение у балкона. Прошу прощения за свою грубость, леди Элдридж. Чётко повторил ми лорд и иснесходительно кивнул, уже догадываясь, чего он от меня хочет. Хорошо, ми лорд, но только один танец. Успела шепнуть за миг до того, как женщина в зелёном и её дочь оказались рядом. Ах, лорд Фэлтон, выдохнула тяжело дама. Я прошу вас меня простить. Дориан улыбнулся незнакомке. Ну я уже пригласил леди Элдрич на танец, и она дала своё согласие. Полная леди разочарованно вздохнула, затем покосилась на меня и что-то тихо проговорив, потянула дочь мимо нас туда. Где стояли стулья для тех, кто отдыхал от веселья. Фэлтон проводил мать и дочь быстрым взглядом, затем уже официально предложил мне руку и повёл через толпу присутствующих в центр зала, где пары уже встали для кателиона друг напротив друга. Фэлтон подвёл меня к линии, где стояли женщины, и встал на своё место, не сводя странного взгляда, в котором читалось откровенное облегчение. Заиграла музыка. Каваллеры поклонились, Адамы сделали книгсон, и танец начался. Я вышла по диагонали и сделала круг в центре поля, едва касаясь рукой, затянутой в перчатку, ладони какого-то незнакомого мне мужчины. Мы улыбнулись друг к другу и заняли свои места, глядя, как еще несколько пар повторяют наши движения. Музыка лилась плавно. Я перевела взгляд на Фелтона и, следуя фигуре танца, направилась к нему навстречу. Мы сделали несколько шагов и взялись за руки, чтобы пройти вперёд. Ми лорд, спросила я еле слышно, пользуясь тем, что мы танцуем рядом. Да, леди Элдрич, он покосился на меня. Возможно, мой вопрос прозвучит не тактично, но я дам волю своему любопытству. Спрашивайте, если это в моих силах, я дам ответ. Он уже открыто взглянул на меня, и мы разошлись в стороны. Снова встав вдруг против друга. Мимо проплывали пары, а мы стояли и о чего-то смотрели, он на меня, а я на него. Секунда, другая, третья. Я считала пять и отвела глаза. Ещё не хватало, чтобы кто-то заметил эти взгляды и придумал Бог весть что. Мы с Фолтоном и так, кажется, стали предметом разговоров. Вон как на нас косятся. А его матушка, стоявшая неподалёку, так вообще глаз не сводит. От ее взора у меня мурашки по спине, и какое-то странное предчувствие рождается в груди. Я выдохнула и пошла вперед вместе с девушкой, которая стояла рядом. Создав фигуру «Цветок», мы немного покружились под музыку, после чего снова разделились на пары, и я, наконец, смогла задать Дориану, волновавший меня вопрос. «Почему вы отказались танцевать с той бедной юной леди, которая так желала вашего внимания?» Спросила я, ощутив, как его рука, слегка косавшаяся моей, невольно дрогнула. Я уже было решила, что он не захочет говорить по этому поводу. На Фэлтон лишь неуловимо пожал плечами и произнёс: "Я ни за что не отказался бы танцевать с ней, если бы действительно ранее пригласил. Но боюсь, её матушка решила действовать обманным способом, а я не терплю всякого рода ложь". Невольно усмехнувшись, напомнила себе, с кем танцую. Конечно же, самый завидный жених. Как я могла позабыть? Мы разошлись в стороны и проделали фигуры с соседними партнёрами по танцу, после чего снова сошлись вместе. Взялись за руки, стоя друг напротив друга, и сделали несколько прыжков в сторону, стараясь, чтобы эти прыжки получились плавными. Вы позволите задать вам встречный вопрос? спросил Фэлтон, глядя мне прямо в глаза. Полагаю, это будет честно. Один вопрос вам, один мне. Извольте. Кивнула я, но тут мы снова разошлись только для того, чтобы спустя несколько секунд выйти вперёд и взявшись за руки, сделать круг. Вы действительно случайно толкнули меня? спросил мужчина. Я даже улыбнулась. Неужели вам, ми лорд, так трудно поверить в то, что не каждая из присутствующих в этом зале девушек мечтает встать с вами под венец? Он изогнул правую темную бровь и усмехнулся, но отвечать не спешил. Мы снова разошлись в стороны, встали каждый в свою линию. Под заключительные аккорды музыки мужчины снова поклонились, а женщины сделали к Никсон. Танец был закончен, и не могу сказать, что я огорчилась по этому поводу. Скорее, испытала налет легкого сожаления, поскольку танцевать мне нравилось, а двигался лорд Фелтон, стоит уж это признать, очень легко и грациозно. Он приблизился и подал мне руку, которую я приняла. Позволив ему проводить себя к камину, где стояла удивленная Пенелопа с подругами, поблагодарила мужчину с держанным кивком головы. «Благодарю за танец, леди Элдридж, и за спасение», сказал Фелтон, и, едва кивнув младшей леди Уитни и стоявшим под для нее юным леди, развернулся на каблуках и ушел. Несколько секунд Пенни смотрела на меня, удивленно распахнув глаза. Затем подошла вплотную и обмахиваясь веером, быстро спросила: "Как тебе это удалось, Агата?" "Что удалось?" спросила я. "Быть приглашённой Фэлтоном", греча зашептала девушка. Я пожала плечами и ответила так честно, как только смогла. "Наверное, всё потому, что я вовсе не собиралась танцевать с ним", сказала с лёгкой улыбкой, но, кажется, Пенелопа меня не поняла. Среди гостей, окруживших танцующих, леди Элинор Фэлтон пристально наблюдала за сыном и красивой молодой и совсем ей незнакомой леди. Девушка была прихорошенькой, с каштановыми светлыми волосами, личиком похожим на сердечко, с большими тёмными глазами и пронзительным взглядом, в котором читался ум. Но что более всего поразило Элинор, это не привлекательность девицы, а то как она смотрела на ее сына. Денби, склонившись к дочери, проговорила женщина. «Сделай милость. Узнай, ненавязчиво у наших знакомых, кто эта девушка, с которой танцует твой брат», — велела она. Денби Фолтон бросила выразительный взгляд на танцевальный пол и кивнула. «Дай мне одну минуту, матушка», — сказала она уверенно и скрылась в толпе, оставив старшую леди Фолтон следить за Котильону. Ещё до того, как прозвучали последние ноты музыки, Дэмби вернулась, и встав под лиматьи, склонилась к ней, распахнув веер, и произнесла так тихо, чтобы никто не услышал. Слова, которые она собиралась сказать старшей леди, не были тайной. Но молодая женщина просто не желала, чтобы кто-то услышал её и неправильно расценил интерес, проявленный к партнёрше Дориана. Итак, матушка, вот что я успела узнать. сообщила Денби. Имя этой юной леди Агата Элдридж. Ей 20 лет, и она находится под опекой лорда Уитни. Девица недавно прибыла из провинции после смерти своего опекуна, старшего брата лорда Уитни. Она богатой наследницей, и, полагаю, леди Уитни намеревается выводить её в свет в этом сезоне, чтобы подыскать супруга. Уитни, усмехнулась леди Фэлтон. Если девица Агата действительно имеет приличное состояние, то, зная леди Эдну, могу предположить, что она захочется сватать её своему сыну Персивалю. Это вполне в её духе. Обе женщины, мать и дочь, проследили за тем, как Дориан проводил свою спутницу и приглянулись. "Матушка", произнесла Денби, "вам приглянулась эта девица". Леди Элинор пожала плечами. «Есть в ней что-то особенное», — ответила она. «Ты видела, как они с Дорианом смотрели друг на друга? Как она смотрела на него?» «Мне кажется, ничего такого между ними не произошло. Я знаю Дориана, и, скорее всего, он пригласил эту девушку только чтобы избавиться от другой, более настойчивой воздыхательницы». Мать и дочь переглянулись и улыбнулись друг к другу. А увидев, что Дориан направляется в их сторону... Дождались, когда мужчина поравняется с ними и встанет рядом со скучающим выражением на красивом лице. Дор, я удивлена. Не преминула заметить Денби, когда танцы возобновились. Ты сегодня изволил танцевать? Просто удивительно. Да, изволил, и скажу больше. Я даже лично пригласил эту девушку, леди Элдрич. Но это не повод иронизировать надо мной. Я просто позорно спасался бегством от настойчивости леди Брук и её очаровательной дочери леди Джейн. Денби пристнула со смеху, спрятав лицо за веером, а леди Фэлтон поджала губы, чтобы не рассмеяться. Но её выдали сияющие глаза и то, с каким выражением она посмотрела на сына. "Как жаль", сказала она тихо. "Я бы не отказалась посмотреть на то, как ты вывел бы на середину зала милую Джейн Брук". пошутила она: "Что, матушка, вы настолько горите желанием избавиться от меня, что закроете глаза на любую девицу, лишь бы я связал себя узами брака?" Леди Эленор качнула головой. "И желаю, чтобы твой союз был по любви, как было у нас с твоим отцом, Дориан." "А вы с отцом исключительная пара, матушка," склонившись к матери, произнёс Дориан. "Боюсь, мне так не повезёт." Я смотрю на всех этих девушек, которые собрались здесь. Я ощущаю желание как можно скорее удалиться домой, выпить чашку чаю, сидеть у камина и наконец заняться делами. "Смирись, дорогой братиц", обратилась к Дорриану Денби Эшли. "Наша матушка не угомонится, пока не получит своё. Поэтому лучше быстрее уступи, и будет тебе чай, камин и свобода". "Свобода?" наигранно ахнул Фэлтон. ты называешь этим словом брачные оковы? Боги, разве назовут оковами истинную свободу? Он вопросительно посмотрел на сестру и поспешно извинившись, направился прочь, чтобы несколько секунд спустя присоединиться к группе мужчин, державшихся отдельно от остальных гостей. Леди Фолтонса вздохом покосилась на дочь. Вот видишь, дорогая, сказала она, как всё непросто. Денби пожала плечами. Ты же знаешь его матушка, упрямый, как все ослы в нашем королевстве. А ещё, думаю, он делает так нарочно. Ему уже почти 30, Дэмби, вздохнула леди Эленор, но тут же вспомнила, где находится, и улыбнулась, меняя тему разговора. Дома поговорим, добавила она. Отличное решение, матушка, обмахнувшись веером, ответила дочь. А сейчас спрошу, составь мне компанию. Я бы хотела познакомиться с этой милой леди Элдрич. Хочу лично взглянуть на неё и поговорить. Дэнби тихо рассмеялась. Боги, матушка, ты неисправима, сказала она, и женщины направились через толпу гостей в сторону, куда ещё несколько минут назад Дорян отвёл свою партнёршу под танцу.